Я сделался нищим, обобранным до последней нитки, но это подарило мне удивительную свободу. Ну тогда прощайте, дружище, мне нечего вам больше сказать. Прощайте, сеньор. Они обнялись, постояли, приникнув друг к другу с минуту, и разошлись, ибо для каждого нашла своя не тропа. Джой уже не хотела этих ночных встреч с их надрывом и горькой изнурительной нежностью, не достигавшей зенита. Но виду всякий раз заставал ее врасплох, возникая в глухой предрассветный час, когда явь безнадежно отравлена свежей памятью сновидений, и она не находила в себе силы прогнать его. Ощутив чужое присутствие, Джой с тихим стоном разлепила припухшие веки и включила фонарь. вида. Сидел у изголовья, пристально разглядывая ее всю, еще не совсем проснувшуюся, с розовой отметиной на виске и с путанными волосами. Его вот тонкие, пунцовые, как у девушки губы, были слегка раздвинуты в той неуловимо ироничной, чуточку грустной улыбке, которая так волновала когда-то Джой. Как всегда, на нем были белые вельветовые джинсы, и черная с закатанными до локтей рукавами плохо выглаженная сорочка. Таким он запомнился ей в их последний вечер на улице Кондотти. Можно было подумать, что с тех пор прошли не годы, а считанные часы. Натянув на себя плед, Джой краем глаза глянула на его смуглые волосатые руки. Нет, он явно не страдал от холода, и, невзирая на ночные заморозки, Продолжал разгуливать налегке. Очевидно, делал это сознательно, чтобы лишний раз уязвить напоминанием. Глупый. Разве сможет она позабыть о том, как зашаталась под ней земля, как почернело съежившись, небо, и все наполнилось такой до тошноты безысходной болью, что даже на плач не хватало дыхания. Если бы разревется тогда, и поползти по полу, разбивая в смертной тоске костяшки, сведенных судорогой пальцев. Если бы бросить ему прямо в лицо все то, что рвало ее сердце на части. Но не получилось. Очень уж он был бледен, и жалко подрагивала пушистая родинка на его подлой щеке. Он ведь спешил поскорее закончить дело, волновался бедняжка. Да залей она слезами фаянсовый умывальник, или в кровь размажься, по потолку и стенам, он все равно бы ушел от нее. Ничего нельзя было изменить. Ни тогда, ни потом. Едва он, довяз, покончил с каштанами, купленными на площади Испании, и забарабанил пальцами по клеенке стола, джой уже знала, что ей предстоит услышать. И даже догадывалась, в каких словах. по какому же праву смеет он о чем-то напоминать, лезть с упреками, требованиями. И знала, смеет. И с замиранием сердца ждала, чувствуя, как от пальцев на ногах поднимается наркотический холодок. Ей не было неприятно, скорее наоборот, она испытывала отрадное забытье. Страдал, да и то наплывами, один только мозг, проигрывая в который раз заезженную пластинку, а остальное, в чем еще держалась душа, а не под местной анестезией. При свете дня Джой отдавала себе отчет в том, что ее преследует наваждение, и здесь, в неизведанных дебрях, нет и не может быть никакого Гвиду. Успокаивая себя, она даже пыталась вообразить его таким, каким он стал, действительности, слегка полосевшим, обрёскшим, с округлым брюшком. Но жизненная реальность видения, его полная осязаемость и достоверность были сильнее доводов рассудка, тем более, что в краткие минуты свиданий критическое начало как бы оставляло Джой, отступая в сумерки подсознания. И все же она решилась на небольшой опыт, украдкой, испачкав белые джинсы губной помадой. Когда на другую ночь Гвида явился с красной полоской на заднем кармане, простроченным узорным швом, она прекратила сопротивление. Признать себя сумасшедшей джой, разумеется, не хотела. Против этого явно свидетельствовали как собственные ощущения, так и те странные происшествия, о которых она сумела кое-что узнать от других.